Глава пятая. Эйя с ужасом наблюдала, как из разверзнутой пасти распавшегося ядра, кроме лучей света, в разные стороны потянулись щупальца, похожие на осьминужьи. Эти отростки, удивительно длинные и тонкие, начали шарить вокруг, дотрагиваясь до стоящих рядом предметов. Причем эти щупальца, находя хотя бы примесь драгоценных металлов, тут же обивались кругом, поднимая с места плохо лежащие. из добычи отправлялись к дыре в обшивке. Судя по всему, ядро таким образом обкрадовало хозяина покоев, переправляя найденное на пиратское судно. Вот синий отросток, живущий сам по себе, мазнул по туфлям Эйи, и девушка невольно завизжала, дернув ногами. «Эйя!» Иллор практически снес дверь, но все еще не мог пробраться к ней в комнату, в образовавшуюся щель. Щупальца полезла вверх от ступни, опутав щиколотку. Скользнув по коленке, бедру пробралась до талии, хоть девушка и пыталась ужому вернуться от подобной ласки. А после замерла под грудью, найдя топазную подвеску. Схватив драгоценность, неведомое существо, да и существо ли это, или просто отражение магии, создавшего ядро, резко потянуло на себя, заставив девушку болезненно охнуть. «Отпусти!» Цепочка больно врезалась в кожу, а сила щупальца казалась невероятной. Оно начало потихоньку вытаскивать сопротивляющуюся травницу из ее угла. «Эй-я!» С очередным воздушным ударом дверь вместе с деревянной перегородкой повалилась поверх расколотого ядра. Однако вреда вездесущим щупальцам не принесла. Те уже жили сами по себе, расползаясь, как ужи. Иллор подоспел Кея как раз в тот момент, когда щупальца резко потянула вперед, опрокидывая девушку на колени. «Что за!» — оборотень попытался схватить синий живой ремень руками, но пальцы прошли сквозь вещество, напоследок заставив того одернуть руку, будто обжегшись. Замахав пальцами, которые и впрямь покраснели, Иллор тихонько зашипел. эй я не шевелись, я попробую тебя освободить!» «Хорошо ему говорить!» Попробуй тут сохранить позу, когда за шею, больно врезаясь в плоть, тянут в сторону пролома в стене. Между ладоней мужчины начал формироваться маленький белесый шарик, по мере неразборчивого речитатива заклинание удлиняясь в узкую полоску света. Схватив эту полоску с одной стороны наподобие меча, Илор с силой опустил магическое оружие на пленившее травницу щупальца, отсекая большую часть. Словно лишившись жизненно важных органов, хватка вокруг кулона ослабла, и Эйя смогла, обрезгливо морщись, тряхнув цепочкой, отцепить от себя синий лоскут, что, упав на пол, начал рассеиваться в воздухе. Пока она приходила в себя от потрясения, ястреб решил разделаться с остальными хозяйствующими в его каюте отростками, рассекая тех пополам. Отдышавшись, капитан фрегата повернулся к Эйя, что не рисковала подняться на ноги, боязливо следя за его действиями. — Ты в порядке? — Не знаю. Девушка приняла его руку, вставая. Иллор бросил хмурый взгляд в сторону пробойны. — Я первый раз вижу такие ядра. Гроза Мария имеет особый защитный купол, который не пробить обычным оружием, даже заговоренным. — Иллор, мне страшно. Мужчина шагнул ближе, заключая ее в объятия. все будет хорошо. Он позволил ей уткнуться в китель, слегка погладив по волосам, дав ей минуту, чтобы хотя бы отчасти прийти в себя, оборотень отстранился. — Эя, слушай меня внимательно. Я должен выйти обратно на палубу. Роман не может командовать нападением. А ты, пожалуйста, не выходи на поверхность. Я проведу тебя в соседнюю каюту, там будет безопасно. — Я не хочу. Скоро все закончится. «Разбойникам не устоять перед фрегатом, просто дело времени». Дождавшись судорожного кивка, ястреб сопроводил дрожащую эю до каюты, усадив на диван и тут же убежал к звукам сражения. Оставшись снова одна, травница, не выдержав напряжения, расплакалась, обхватив себя руками. «Ужасное свидание!» Пожаловалась она вслух, утирая щеки откатившихся слез. Закончилось все действительно быстро, как и Лор и обещал. Казалось бы, только что воздух разрывали свист ядер, морская брань, которая не могла укрыться от полуоткрытой двери. Эйя ни в какую не согласилась теперь запираться. И вот уже на корабле закричали что-то приветственное. Вынырнув из мрачных мыслей, девушка рискнула выглянуть в коридор. Никого не было. И капитан не спешил к ней навстречу. Пусть оборотень и настоятельно рекомендовал ей не выходить, томиться в безызвестности. А вдруг корабль уже захватили пираты, и ее хватит удар, когда один из бандитов с ноги распахнет дверь в каюту, где она ожидала своей участи? Эйя стала тихонько пробираться к палубе. Чуть толкнув створку, что отрезала ликующих матросов от ее присутствия, травница принялась рассматривать происходящее. Мужчины из команды Иллора поднимали вверх сжатые в кулаки руки, а на их лицах был написан «Триумф». «Победили!» Эйя невольно выдохнула, не переставая судорожно цепляться за деревянную поверхность. Иллор, выйдя на середину, также улыбаясь, попросил тишины. К нему подвели нескольких мужчин, у которых были связаны руки, а конвоиры — двое матросов грозы морей — Держали наготове каждый по кинжалу. Во избежание, так сказать. Но Эйю больше беспокоило не холодное оружие, а лица тех, кто злобно щурился против солнца, напленившего их капитана. Одного из этих парней она уже видела. И готова была поспорить, что второго также успела заочно узнать. Шустрый и пес. Или кривой. Не понять по молчаливому образу. Те самые пираты, что чуть было не схватили ее на берегу. Но где остальные? Их капитан? Не могли же эти двое быть такими отчаянными, чтобы в одиночку напасть на огромное торговое судно? Или могли? Имея при себе наполненные магией ядра, они отправились в море, не известив никого о своем желании? Или выполняли приказ капитана? Может, у них такие традиции после очередного дела закреплять результат быстрым набегом? Вот только в этот раз им не повезло нарваться на морскую охрану в виде Иллора. «Где ваш капитан?» Иллор подошел к поставленным на колени пиратам, глядя на тех сверху вниз. «Далеко отсюда!» — сплюнул на пол кривой. эй я точно узнала этот голос. «Где остальные члены команды?» Ответить пираты не успели. Прибежал один из матросов, вытянувшись перед оборотнем по струнке. «Капитан!» «На их корабле больше ни души!» Брофиллора взметнулась вверх. «Вы решились вдвоем напасть на торговое судно?» «К чему эти расшаркивания?» Шустрый искривил рот в злой усмешке. «Убей нас, да дело с концом!» «Ты так торопишься попрощаться с жизнью?» «Мы уже не жильцы!» «Капитан так или иначе добьется, чтобы наши туши сгнили в подворотне для пира крыс или истлели в корм рыбам!» Теперь сплюнул Шустрый. «Каждого постигает подобная участь, если попасться в руки у Блю. Он получил увесистый удар по лицу от ближайшего матроса, и к подбитому глазу добавилась сочившаяся кровью губа. «К псам так называемой морской безопасности!» Огрызнулся он на ударившего его, однако описание поменял. «Убей нас, все равно не добьешься ничего. Мы не разговоримся!» подтвердил кривой с ненавистью глядя на Элора. «Это мы еще посмотрим», — спокойно изрек капитан фрегата и кивнул к ближайшим помощникам. «Бросить их в трюм!» Рывком подняв избитых пиратов на ноги, матросы двинулись куда-то в противоположную от Эйги сторону, и она потеряла из виду тех, кто мог прервать ее жизнь. «Капитан, мне развязать их языки?» Бравый мужчина с большим шрамом, пересекающий его плечо и теряющимся за разорванной рубашкой, начал разминать запястья. «Да, Эд, но сделай это аккуратно. Будет лучше, если кто-то из них доживет до прибытия в порт. Думаю, власти аминьса обрадуется новому языку». «Кто-то из них». Это словосочетание набатом ударило по ушам Эйи, и девушка зажала себе рот кулаком, заглушая рвущийся наружу крик. Иллор, он не такой, каким она его увидела при знакомстве. В веселом парне, умеющем поддержать разговоры и увлечь историей, крылась беспощадная личность, готовая идти по головам, лишь бы добраться до цели. И какова была эта цель? Определить капитана этих двух шестерок на свой страх и риск, вдвоем отправившись на рисковое дело. И за эту информацию он готов был расплатиться жизнью одного из мужчин, Почувствовав, что вот-вот потеряет сознание, Эйя, держась за стену, развернулась в комнате, в которой должна была дожидаться прихода Иллора. Но стоило ей сделать пару шагов, услышала за спиной еще один знакомый голос. «Иллор? Какого черта ты здесь оказался?» «Третий? Там был третий участник? Но почему им оказался Филипп? Человек с добрыми и немного виноватыми глазами?» который как бы извинялся за свой маленький рост, особенно по сравнению с ее. Это оказалось последней каплей. Сознание, держащееся на одной лишь силе воли, решило-таки отправить девушку в безмолвное небытие, поглотив черный омут и заставив Эйю кулем свалиться на пол, так и не дойдя до каюты. «Оригинальный способ поблагодарить!» Иллор скривил рот в усмешке. «Что ты забыл в этой части залива?» Филипп сжал кулаки. Сделав знак команде, чтобы расходилась капитан нахмурился. «Никогда не повышай голос на капитана, особенно перед его подчиненными». «Ты не ответил? Какого черта твоя гроза морей вообще оказалась здесь?» «Не помню момента когда мы обсуждали возможность моей отчетности перед тобой, Филипп. Тогда поведай мне». Через борт перевалился Килигон. «Кажется, мы вчера с тобой все обговорили. И твое отплытие в бухту, и ненавязчивую прогулку в другой, повторяю, в другой части залива». Оборотень завел руки за спину, сцепив их в замок. «Вы бы не справились без моей поддержки». «Где эй я Эльф подошел ближе, сужая глаза. «В безопасности», дернул плечом капитан. Ты хоть понимаешь, что на корабле, который вступил в бой посреди моря, безопасного места не существует? Келлигон практически шипел. — Где она? — В каюте. Оборотень мотнул головой назад. — Только не говори, что в твоей. эль стиснул зубы, а его плечи напряглись. — Уже нет. В соседней. — На что ты намекаешь? Филипп также шагнул вперед. — Девушка доверилась тебе? «Я ее не касался!» — огрызнулся Иллор. «И она действительно сейчас в безопасности». «Сейчас?» — келегон не унимался. «Эти двое обстреливали и твой фрегат, ил Они могли пробить защиту. Их ядра смазаны специальным раствором». Увидев, как Иллор побледнел, эльф замолк. «Разверзнись, бездна! Не говори, что они пробили твою посудину!» «Не отзывайся так пренебрежительно о корабле, который спас ваши задницы!» «А мы справлялись и без тебя!» Филипп скрестил руки на груди. «Где пробоина?» Келегон сделал еще шаг, возвышаясь над капитаном. Иллор невольно отступил. «Эй, я цела!» «Твою!» Эльф поборол в себе желание выругаться. «Ты хочешь сказать, что ядро попало именно в ту комнату, где ты оставил девушку?» «Эй, я не пострадала!» — повторил иллор уже уверенней. «И вообще, почему вы вдвоем так вырядились?» Решив, что лучшая защита нападения, оборотень ткнул в багряный камзолки Легона. «Можно подумать, что ты с Филиппом несешь службу у алхимика». «Эллор, это тебя не касается». Филипп положил руку на плечо Келегона, который так сжал кулаки, что костяшки пальцев побелели. а на ладонях наверняка останутся следы от коротко подстриженных ногтей. «Лег, нам нужно возвращаться на корабль, пока Эйя не заметила наше присутствие». Келегон, прожигая взглядом капитана фрегата, молчаливо кивнул, но не сдвинулся с места. «Где пираты?» «В трюме. С ними уже беседует мой человек». Чуть повернув голову к Филиппу, эльф бросил. «Плыви без меня». «Лег, я не думаю, что это хорошая идея». «Если я не прослежу за разговором, то есть большая вероятность по прибытии в порт обнаружить два трупа». «Один», — поправил его Эллор. «Я дал четко понять Эду, чтобы сохранил жизнь хотя бы одному». «Эд, ты отдал их своему цепному псу?» — Келегон побагровел. «Ты понимаешь, что этим? Если ты переживаешь за доставку живого языка, я могу ее гарантировать». У Эллора дернулся уголок губ. Как понимаю, ты сам жаждешь выведать у нашего гостя все интересующие вопросы. Ты здесь появился совершенно не вовремя. Лег, пошли, и лор разберется. Филипп потянул друга за собой. Аэя? Келегон продолжал буравить ястреба. Что ты скажешь травнице, когда она услышит крики? На этот счет можешь не волноваться. На трюм накинут весьма мощный полог непроницаемости Эль вскрипнул зубами. «Доставь ее домой. Гостей оставь в трюме. Через час после твоего прибытия причалим мы. Я сопровожу их, куда нужно». Дождавшись, пока Элор чуть склонит голову в подтверждение того, что услышал и принял условия, Келегон резко развернулся на каблуках и направился к борту, намереваясь перебраться обратно на торговое судно. Филипп поспешил следом. напоследок бросив в сторону капитана осуждающий взгляд.